Глава 11. Утро наступило гораздо раньше, чем мне бы этого хотелось. К сожалению, я не отношусь к тем редким счастливцам, которые вскакивают с постели чуть только рассветет, чтобы встретить новый день радостной улыбкой. Когда звенит будильник, я скорее восстаю, чем встаю с кровати, а мою недовольную гримасу с жизнерадостной улыбкой не перепутает даже самый большой оптимист. Это утро не стало исключением из правила. Я поднялась с любезно предоставленной драконянками лежанки осторожно, чтобы не заклинила где-нибудь в области спины и не скрутила в неведомую букву ЗЮ, потянулась. Все-таки крепкая конституция у местных женщин. Чтобы спать на подобном ложе, нужно обладать хорошим здоровьем в комплексе с многолетней привычкой. Мне же сие прокрустого ложа показалось жёстче любых камней, на каких только доводилось спать за время похода. Занемело всё тело, кроме глаз. Они ещё моргали, но с трудом. Лиса выглядела не лучше. С трудом разогнулась, ругаясь сквозь зубы. Лицо аж перекосило от радости, что настало утро. Только драконианки бесшумными тенями, словно легендарные ниндзя, скользили в полутьме шатра, споро разжигали костер, заваривали душистый отвар, который здесь служил чаем, подогревали на жаровне куски вчерашнего мяса. Оставалось надеяться, что они не просто его согреют, но и дожарят. Вчера вечером баранина, которую нам предложили отведать, Было скверно приготовлено, сверху изрядно подгорело, а внутри осталось сырой. Выражение «то, что горячее не может быть сырым» мало утешало даже на голодный желудок. С другой стороны, сильно привередничать не стоило. Провиант, выданный в дорогу троллями, был на порядок хуже. Попыталась состроить доброжелательное выражение лица, но от жизнерадостности лицо приняло такое зверское выражение, что даже видавшая многое в этом мире колдунья невольно вздрогнула, случайно взглянув в мою сторону и испуганно округлила глаза. Ну, по крайней мере, я попыталась. Рыцарь и оруженосец так и не объявились. Мы не стали претендовать на их животных, пусть дождутся хозяев. Надеюсь, драконианцы хорошо будут обращаться со слом и конём. Последний явно заслужил спокойную сытую старость. Травы в долине много, два лишних травоядных никому не помешают. В путь пустились засветло. Утренние сумерки только начали рассеиваться, уступая нерешительному, но неотвратимому натиску лучей дневного светила. Солнечный свет медленно, но упорно разбавлял тьму. и она неохотно, но отступала. В отличие от троллей, рептилоиды снабдили нашу экспедицию хорошей провизией. Дали и крупы, и сушеное мясо, травы для отвара, и даже соль с сахаром не забыли. То ли драконианцы считали, что, голодав в дороге, мы съедим своих проводников-рептилоидов, то ли давали взятку, чтобы не возвращались и даже не думали заглянуть на огонек по старой памяти на обратном пути. Второе вероятнее. Наверняка взрыв бараньей туши нам не простили. Все-таки злопамятны они народ, эти драконианцы. Нам с Лисой повезло. Удалось досмотреть сон в седле. Еринель тоже мог подремать на спине своего тигра, но предпочел проявить мужскую солидарность и бодро мерил сугробы наравне со всеми. Правильно. Все лучше детям и женщинам. А в нашем походе детей, если не считать скворчащего животика, а он воин, значит, ребенком считаться не может, не имеется, значит, нам с Лисой явно полагалась двойная порция всего лучшего. Жаль только, что другие об этом не знали. Изрекать очевидное вслух не стало, пусть сами догадываются. Ну и банально лень было лишний раз открывать рот на морозе, выпуская наружу драгоценное тепло. И снова потянулись снега, снега, снега и горы, без конца и края, Словно весь мир вдруг покрылся белым покровом, ощерился каменными пиками. Не стало ни морей, ни равнин, ни огненного жара пустынь, только белый плен гор. Иногда снега отступали, обнажая камни разного оттенка серости, но это была временная передышка. Буквально через сотню-другую шагов холодные кристаллы замерзшей воды снова брали свое. Мы спускались в ущелья и снова карабкались вверх с такой настойчивостью, будто от этого зависели наши жизни. Впрочем, иногда это было именно так. Сорваться в очередную пропасть желающих не было, и завлекать пострадавших из расщелин очередь тоже не выстраивалась, наверное, потому что мы слишком давно в пути и несколько очерствели душой. поэтому под ноги смотрели особенно тщательно и старались быть очень аккуратными. Но помогало мало. Все меры предосторожности бесполезны, когда с гор то и дело сходят лавины. Несколько раз в опасной близости от тигров случился камнепад. Но, слава богу, обошлось без жертв. Правда, пару раз пришлось откапывать проводников, но однажды снегом накрыла линка, и уже рептилоиды помогали нам с раскопками. У меня создалось такое ощущение, что Еринель не верил в природное происхождение лавин и каждый раз после очередного сошествия с гор многих сотен килограмм снега не ленился подняться вверх, чтобы лично осмотреть место ее зарождения. На мои вопросы, нашел ли он что-нибудь необычное, только отмахивался, но при этом лицо неизменно оставалось таким озабоченным, будто у него накопился такой ворох проблем, что его ни в одном, даже самом вместительном шкафу не поместить, как ни утрамбовывай. Глядя на моего новоиспеченного родственника... Народ проникся проблемой местного снега, который никак не желал лежать смирно, и все норовил скатиться на наши головы, лишь только экспедиция подходила ближе. Сначала арагорн со скворчащим животиком присоединились к экстремальным прогулкам Еринеля по горам. Теперь уже трое возвращались с умным видом и нервировали окружающих интригующими недомолвками вперемешку с отнекиваниями. Вскоре смотреть ходили всей толпой. Ничего интересного не обнаружили, но признаваться в собственном разочаровании никто не спешил. Упорно карабкались к месту событий, обдирали руки о скалы, затем дружно стояли с умным видом, таращились в груды камней и снега, будто действительно видели нечто недоступное для чужого взгляда. Одни рептилоиды спокойно ждали нашего возвращения внизу. То ли эта по природе своей не страдала любопытством и от того еще не вымерла, ибо не имела привычки совать свой чешуйчатый нос туда, куда их не просят, то ли сильно сомневались ребята в нас, как в экспертах. К чести лисы, та да, даже какие-то колдовские ритуалы пыталась проводить, но в результате намагичила какой-то сизый дым несусветной вонючести, от которого все два дня дружно чихали и в носу неприятно свербело. Через несколько дней мы вышли к какому-то поселению. Жилища были собраны из плохо пригнанных друг другу камней, без любого намека на раствор, и внутри наверняка немилосердно сквозило. Глубокий на вид снежный покров, пушистым покрывалом покрывавшей крыши, создавал впечатление полной заброшенности домов, но дым от очагов, витыми струйками тянувшийся в небесную высь, свидетельствовал о наличии разумной жизни внутри. «Лично я не спешила радоваться этому факту. Мало ли что за отшельники обитают в этом суровом краю. У них должны были быть веские причины поселиться так далеко от ближайшего жилья». «Взрослеешь», — удовлетворенно сообщил Кумивар таким тоном, что не сразу поймешь, оскорбить решил или наоборот комплимент отвесил. «Пытаешься предугадать вероятное нападение. Это явный прогресс в твоем мышлении воина». Только не надо пугать себя заранее и выдумывать многочисленных злобных противников. Лучше будет, если ты внутренне настроишься на победу и станешь вести себя соответственно. Интересный совет, мысленно фыркнула я. А если здесь действительно проживает суровый воинственный народ, которому незваные чужаки как кость в горле, не лучше ли отступить без потерь? Трусиха, ты просто позоришь звание воительницы и напрасно носишь клинки. С сожалению, вздохнул Кумивар. «По-моему, ты напрасно придираешься к Веронике». Привычно вступился за меня Джастудай, заставив мое сердце благодарно ёкнуть. «Личная доблесть здесь совершенно ни при чем. Она просто заботится о том, чтобы все участники экспедиции дожили до конца похода. Это как раз положительно характеризует ее как руководителя экспедиции». В конце концов, мы же не войной идем на соседние державы и не скальпы врагов коллекционируем, а пытаемся вернуть эльфийскую принцессу в лоно семьи. Благородная миссия, между прочим, но вовсе не требующая рубить головы направо и налево. — Разве кто-то говорил об открытых военных действиях? — возразил Кумивар. «Посмотрите на чешуйчатых. Спокойны и хладнокровны, как родственные им змеи. Вот у кого нужно поучиться в выдержке». «Возможно, только большой заслуги здесь нет». Не отступал Джастудай. «Рептилоиды наверняка здесь не в первый раз. Их здесь знают, и нервничать им ни к чему». «Или просто завели нас в ловушку. Мстительно влила я ложку негатива в бочку позитива. Ишь, повадились наводить критику в мой адрес. Им что?» Они железные, не знают ни жары, ни холода, ни усталости. А я вообще женщина. Значит, существо нежное, ранимое. Меня необходимо холить или леять следует. А я вместо того в горах мерзну, и конца путешествия что-то не видно. Тем временем спустились к поселению. Навстречу избудок, похожих то ли на засыпанным снегом землянки, то ли на медвежьи берлоги, появились внушительного вида лохматые клыкастые зверюги. По внешнему виду казалось, что в роду у них были медведи, но лаяли они по собачьи, из чего можно было сделать вывод, что собаками зверюги и являются. Лаяли деловито, без надрыва, не срываясь на виск, вполне грозно и основательно. Не нападали, просто показывали пришлым серьезность своих намерений в плане защиты имущества хозяев, ну и предупреждали хозяев о гостях незваных. Массивные цепи, идущие от широких с устрашающими шипами наружу ошейников, звякали очень устрашающе. Но несмотря на то, что сами цепи на вид были вполне крепкими и крепились куда-то к основанию домов, иллюзий насчет привязи я не питала. Чтобы удержать массивных зверей от нападения, нужно нечто более серьезное, чем эти цепочки». Видимо, тигры тоже не особенно доверяли прочности изделий местного кузнеца, поэтому дружно рявкнули для остраски в сторону особо ярых псов, чтобы не наглели. Только звери оказались далеко не из робкого десятка, шага назад не сделали и взгляда не потупили. Из домов показались мрачные мужские фигуры. Ни одной особы женского пола среди них я не разглядела. Впрочем, не скажу, чтобы особо приглядывалась. Хозяева каменных жилищ выглядели не менее сурово, чем их заснеженные дома. И хотя над крышами последних вился дым от жарко отопившихся очагов, не больно хотелось проситься на постой. От таких хозяев можно ожидать чего угодно. Хоть яда в похлебке, хоть кинжал под ребра, а может наоборот. Накормят, напоят, в баньке попарят и спать в самый теплый угол возле огня положат. Как угадать? «А ты что хотела, милочка?» — иронично хмыкнул кумевар. «Суровый край, и люди в нем суровые. К тому же добывать самоцветы из здешних гор — очень трудное занятие, не терпящее неженок». «А они добывают самоцветы?» — искренне изумилась я. «В моем понимании, люди, которые удачливы в добыче дорогих камней, не могут выглядеть, как кучка обряженных в шкуры заросших мужиков». Они слишком походили на беглых каторжников или разбойников, чем на работяг. К тому же обычно мужчин сопровождают их семьи, а ни детей, ни женщин видно не было. «Много ты видела искателей самоцветов», – фыркнул Кумивар. «К тому же, если ты не видишь жен, вовсе не значит, что их нет». Они вполне могут отсиживаться по домам, пока их мужья не разберутся, чего ожидать от нашей компании. В этих краях никакая предосторожность не будет лишней. Раздираемая любопытством, не каждый день попадаю на нелегальный рудник с самоцветами, я нагнала наших провожатых рептилоидов и как можно осторожнее, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания местных жителей, поинтересовалась. А правда ли, говорят, будто здесь нелегальная добыча самоцветов ведется? Предводитель драконианцев покосился на меня янтарным глазом с вертикальным зрачком, будто решал, стоит ли мне доверять или придется убить, чтобы не сболтнуло чего-нибудь лишнего, но все же ответил. То ли моя внешность прошла тест на надежность хранения жутких тайн, то ли прикопать мой хладный труп где-нибудь в сугробе не составляло для него особенного труда. «Бессовестно лгут!» Насмешливо фыркнул он, выпустив из ноздрей облачко пара. «Местная порода давно выработана, а в штольнях участились обвалы. Добывать самоцветы стало слишком опасно». «Какая жалость!» — разочарованно вздохнула я, с сожалением отгоняя от себя соблазнительную картину невиданной красоты ожерелья. Камни в затейливой золотой оправе манили множеством бликов на искусно отточенных гранях и были размером с голубиное яйцо, не меньше. «Действительно досадно», — выразила свою солидарность Лиса. «Видимо, она тоже была не прочь заполучить что-нибудь эффектное, подчеркивающее зеленые глаза и прекрасную девичью шею». «Тогда что забыло в этой глуши столько мрачных личностей разом?» «Или они все разбойники? Тогда чего так далеко от караванных путей?» «Они, милая леди, не разбойники», — оскалился в жуткой улыбке рептилоид. «Зачем же так оскорблять простых крестьян?» «Крестьян?» — выпросили мы с Лисой хором и удивленно переглянулись. «Какие крестьяне могут проживать в этойкой глуши?» Первый выразила своё недоверие к словам проводника колдунья. «Здесь, куда ни глянь, снег вокруг. Что здесь можно выращивать? Камни? Горных козлов? Да и вести на торг далеко и дорого». «Это смотря, где торг располагается», — упорно продолжал гнуть свою линию Дарконьянец. «Молодец». «Что бы ни случилось, нужно стоять на своем до конца, даже если придется доказывать оппоненту, что белое – это черное». «Где-где?» – встрял в наш разговор Линк. «Демоны знают где. Без карты видно ближайших соседей. Либо вы, либо тролли. А к троллям соваться очень не советую. Странные они, ребята». Мы с Лисой согласно закивали. Тролли действительно странные ребята, очень чтут память своих почивших когда-то овец, да так активно, что до сих пор исправно поставляют какому-то демону всех путников, которых угораздят забрести в их глушь. Надеюсь, встреча с нами надолго отобьет охоту у местного шамана устраивать массные жертвоприношения. «На самом деле...» — спокойно продолжил драконянец, которого, похоже, ничуть не смутило наше недоверие. «Здесь поблизости имеется целый город, только он скрыт от посторонних глаз». «Город?» — недоверчиво фыркнул будущий охранник караванов. «Да какой дебил станет строить город здесь? Здесь же даже наезженных дорог нет!» «Скрыт от посторонних глаз?» — эхом повторила Лиса, и мои мысли озарила внезапная догадка. «Уж не тот ли это город, который мы ищем?» «Именно тот, леди, угадали!» — хмыкнул рептилоид. «А вокруг городов принято крестьянам проживать, чтобы жителям в городах было что кушать. Вот здешние крестьяне поставляют продукты эльфам и шерсть овечью». А эльфы из шерсти ткут тончайшие ткани, вышивают их и продают. И ковры местной работы лежат у многих царей на полу. Очень, говорят, у них узор красив и затейлив. Что ж, логично и не придерешься. Раньше, когда смотрела фильмы, там часто просто указывали в титрах, что действие происходит на секретном заводе, в секретном бункере или городе, но никто никогда не объяснял, как же это удалось создателям целого секретного завода или города удержать в секрете его создания. К тому же город должен кто-то обслуживать, поставлять продукты, да мало ли еще что. Тем временем, под строгими недоброжелательными взглядами местных крестьян, мы достигли заснеженного дома в самом центре поселения. Ограды вокруг дома не было, а окна, затянутые бычьим пузырем, были настолько малы, что казалось, будто он подслеповато щурится на окружающий мир. Однако из трубы над каменным сооружением валил дым, обещая, если не щедрое гостеприимство и горячую еду, то хотя бы долгожданное тепло для уставших путников. Но это при условии, если нас все-таки внутрь пустят, они просто поговорят на пороге и пошлют забытый город искать. На порог не особенно гостеприимного на вид жилища вышел еще менее гостеприимного вида хозяин. Им оказался крупный лохматый мужчина, облаченный в овчинный тулуп шерстью наружу, накинутый прямо на голый торс, отчего создавалось впечатление, что мужчина мирно спал до нашего эффектного появления в поселке, был разбужен и вышел на порог убедиться, не решились ли горные тролли восполнить образовавшийся из-за падежа скота недостаток овец за счет снабженцев эльфов. Высокие сапоги и коричневые кожаные штаны дополняли наряд незнакомца. На широком поясе висел внушительного вида двуручный меч, с изрядно потертый от частого использования рукоятью и видавшими виды ножнами. Мужик явно не понаслышке знал, как пользоваться холодным оружием и применял свое умение при случае. Не то чтобы это меня удивило, в этом мире умение постоять за себя – необходимый навык. Но на всякий случай мысленно убедилась, что смогу быстро выхватить мечи, в ответ почувствовала их радостное предвкушение возможной драки. Тиграж ощутимо напрягся. Тигр Геринеля тоже. Клыки пока не показывали, но были близки к этому. Хозяин жилища обвел нас тяжелым взглядом, карик глаз из-под кустистых черных с проседью бровей, тряхнул спутанной шевелюры, как лев, отродясь нечесанной гривой, и хрипло поинтересовался у предводителя драконианцев. «Зачем ты привел к нам чужаков, Кайру?» Мы дружно уставились на рептилоида, будто это именно он был единственным инициатором нашего похода, С другой стороны, вопрос задавался именно ящеру, ему и отвечать. Драконианец помялся немного, то ли для порядку, то ли не сразу нашелся с ответом, то ли просто не любил суеты в словах. Юрка скользнул по чешуйчатой коже лица рептилии черный по змеиному раздвоенный язык. «Не стоит беспокоиться, Фелан прошипел Каэру. Нам, кстати, предводитель сопровождающих нас рептилоидов и не подумал представиться. Боялся сглазим, не иначе. «Эти путешественники не задержатся здесь надолго. Им надо туда!» На последних словах драконианец сделал красноречивый жест, указав куда-то наверх в небо. Из чего я сделала неутешительный вывод – «Не заживемся мы на этом свете, сразу на небеса угодим. То, что не доделал хитроумный шаман троллей, с радостью доделают местные жители. А вот фигушки им под нос каждому персонально. Как говорится, кто предупрежден, тот вооружен». «Каэру!» – начал селянин, многозначительно поглаживая усы с таким видом, что стало понятно даже тиграм, приятного он точно не скажет. «Мы в нашем селении всегда рады тебе и твоим сородичам, но чужаки не должны попасть туда». Фелан в точности повторил жест рептилоида, ткнув указывающим перстом куда-то вверх. Я с интересом проследила взглядом за пальцем незнакомца, узрела одинокое белоснежное пушистое облачко где-то в глубокой синеве неба и темный силуэт огромной птицы, горделиво парящей в вышине. «Неужели нам и правда предстоит отправиться в рай и там продолжить свои бесконечные поиски?» — невольно опешила я. «А что тебя, собственно, удивляет?» — со свойственной ему бесцеремонностью нарушил мою ошеломленную задумчивость Кумивар. «В аду вы побывали, оставили о себе незабываемые впечатления. Почему бы теперь до его противоположности не добраться? Уверен, ты и там скучать не станешь, мигом подберешь себе ангела посмазливее, рангом повыше. сердце Сердцеедка ты наша, и чем только ты их берешь!» Я тут же оскорбилась. «Он что, имеет в виду, что у меня ни кожи, ни рожи? Вот уж глупости. По моему мнению, у меня вполне миловидная внешность». Да я вполне могу претендовать на титул красавицы в небольшом городе и даже выиграть в конкурсе красоты, если в жюри побольше знакомых набьется. У меня богатый внутренний мир. Гордо парировала я. И находится он так глубоко внутри, что невооруженному глазу практически незаметен». Мерзко хихикнул Кумивар, в очередной раз вызвав во мне приступы жгучего желания придушить ехидну. Но я прекрасно знала, что вызвать приступ асфиксии у клинка, будь он трижды волшебным, не получится. В довершении всего еще и порезаться можно. «Как ты можешь толкать Веронику практически на двоемужество?» Возмутился Джестудай словами своего брата. всё таки приятно, когда за тебя кто-то заступается хотя бы в перепалке в собственной голове». хотя, конечно, происходящее слишком напоминало раздвоение личности, но или расстроение. Разумеется, я сама способна за себя постоять. Более того, окружающие находили меня острый на язык. Просто утомительное это дело всегда делать все самой, и иногда хочется отдать бразды правления в чьи-то сильные руки и побыть слабой хотя бы чуть-чуть. О каком двоемужестве идет речь? На всякий случай поинтересовалась я. Насколько я помню, я пока ни за кого замуж не выходила. Так что у меня нет не только двух мужей, но и хотя бы одного не имеется. Или я что-то пропустила? Не знаю, как в вашем мире прекрасная воительница. Наставительно изрек джестудай, а кумевар при слове воительница саркастически хмыкнул, умудрившись вложить всю бездну своих сомнений в один единственный звук. В нашем мире помолвка даже без официального оглашения – дело серьезное и практически приравнивается к браку. Даже дети, рожденные в этот период, признаются законорожденными и гордо носят фамилию отца с правом на титул и наследство, вне зависимости от того, дошли ли их родители до алтаря или нет. Только этого мне не хватало до полного счастья, Не то чтобы я относилась серьезно к помолвке с огневолосым братом адской девы Нефры. Ведь вам известно, что признание или обещания, вырванные под действием обстоятельств или при непосредственной угрозе жизни, не считаются. К тому же так называемый «жених» где-то там в аду обретается и в ус себе не дует. Что-то не спешит он свою невесту ненаглядную возвращать». «Сдается мне, если бы демон пожелал, то вполне мог покинуть жаркую бездну ради такого случая. Я, конечно, не скучаю по интерноглазому Аполлиону, несмотря на всю его демоническую красоту, но ювелирное украшение отдать все-таки надо. Дорогое, наверное. Вон, какой камушек большой. Не алмаз, но янтарь такого размера наверняка прилично стоит». Кажется, демон упоминал, будто кольцо старинное и передается по мужской линии не одно столетие. Фелан Рептилоид слегка склонил голову, видимо, в знак особого уважения к собеседнику. «Я и мой народ высоко ценим твое расположение, но позволь спросить, разве они?» Рептилоид многозначительно воздел указательный палец кверху, «Поставили вас сторожами на своем пороге? Или вы, как привратники перед замком влиятельного господина, решаете, кого впустить внутрь, а кому от ворот поворот?» «Нет, мы не привратники и не сторожаем!» Мужчина отрицательно мотнул головой, как лошадь, отгоняющая слишком назойливого овода. «Но все равно, далее вас не пропустим!» «Шли бы вы отсюда по добру-поздорову!» С нажимом предложил чей-то далекий от благожелательности голос. Феллон метнул суровый взгляд Карри-глаз куда-то нам за спину. Видно было, что он не привык, чтобы в его беседу вмешивались. Позади одобрительно зароптали. сговорившим многие были согласны. Тут вперед выступил Астураэль. Старший брат исчезнувшей принцессы редко брал слово, но в этот раз он легко доказал присутствующим, что его учителя по риторике не зря ели свой хлеб. Начал принц издалека. Для начала перечислил своих предков до сотого колена, не меньше, и вкратце упомянул, что именно его пращуров угораздило прославиться. Короче, давил своей родовитостью. Причём из слов Астураэля выходило, будто предки его, если не сотворили сам этот мир целиком, то, по крайней мере, принимали не последнее участие в его создании, или их пригласили в качестве советников, и все присутствующие были обязаны роду Астураэля жизнью. Ведь если бы не его славные предки, не то что снабженцы затерянного города, сам мир бы не появился». Затем Астураэль решил поведать пораженным его невероятным красноречием присутствующим о пропавшей принцессе, и, видимо, чтобы все разом оценили масштаб постигшего его горя от утраты единственной сестры, начал с самого появления беглянки на свет. Со слов принца Нарандериэль росла чудным, любознательным, покладистым ребенком – Слушалась старших и старалась не огорчать учителей, прилежно учила уроки, достигла прекрасных успехов в игре на музыкальных инструментах, верховой езде, а также в других науках, которые положены изучать особом правящих эльфийских семей. Она прекрасно составляла букеты, разбиралась в садовых и парковых растениях, знала, как устроить званый ужин по любому самому маломальскому поводу – Как следует рассадить гостей за столом так, чтобы им было о чем поговорить, но и не передрались. А также могла без запинки перечислить гербы с девизами всех эльфийских родов, причем в алфавитном порядке. «Надо же, как повезло некоторым родителям с детьми!» — невольно умилилась я. да ехидно протянул Кумивар. «Жаль только, что твоим не повезло с потомством так, как правителю клана Вечного Рассвета». «В смысле?» – мысленно нахмурилась я. «В самом, что ни на есть прямом», – еще более противно сообщил клинок. «У них родилась ты, нерешительная, трусоватая, постоянно пренебрегающая тренировками. Ты, наверное, просто ленивая и совершенно не желаешь учиться чему-то новому», – напоследок предположил он. «С чего ты взял?» – тут же оскорбилась на неприкрытое хамство клинка «я». Казалось бы, давно пора привыкнуть и прекратить обращать внимание, а поди ты умудряется стальной ехидно найти брешь в моей обороне и болезненно кольнуть в особенно чувствительное место. Видно не только в боевых умениях, но и в словесных дуэлях поднаторел за свою долгую жизнь. Я, между прочим, девушка с высшим образованием. Гордо припечатала я взорвавшуюся полоску эльфийской стали». Мол, знай наших. Уточнять то, что в моем мире получить высшее образование не такое уж достижение, не стало. Зачем перегружать и иномерян излишними подробностями о чуждом для них мире? И чем это самое высшее образование тебе здесь помогло? Все так же зловредно осведомился он. Вот же зараза, ничем не прошибешь. а вот хорошая реакция и четко поставленный удар могут напрямую способствовать твоему выживанию. Хм, с такими аргументами трудно поспорить. Тем временем Астураэль добрался до самой трагической части своего рассказа «Исчезновение сестры и последующего поиска пропавшей». Тут уж талант его раскрылся во всей красе. Он так живо писал происходящее, которая к слову, будучи заключенным в тело Ливбая, не мог видеть, что кто-то даже всплакнул от избытка чувств. Я заозиралась в поисках чувствительной души и, обнаружив предательскую влагу в изумрудных очах колдуньи, поняла, чувства местных зачерствели под воздействием местного сурового климата. Оно и понятно, мямлям здесь не выжить. Талант принца развернулся вовсю, когда принц умудрился неожиданно поставить жирную точку в повествовании, огорошив Фелона неожиданным, но каверзным вопросом. «Вы же не хотите увидеть на своем пороге эльфийскую армию?» От такого неожиданного поворота сюжета вздрогнули даже задремавшие было тигры. «А молодец, Астураэль! Лихо он завернул. Ему бы в сценаристы сериалов податься, цены бы не было!» «А здесь при чем?» – обалдело вытарышился на рассказчика глава селения. Даже усы у него встали от возмущения. Оно и понятно. Мужик и нас пропускать не желает, а уж целая эльфийская армия ему и вовсе без надобности. Все таки негостеприимный народ в здешних горах проживает. Если не считать гадалку, нас особо никто привичать не желал. «Только тролли встретили нас более-менее гостеприимно, но потом хотели нас в жертву демону принести, так что это не считается». «А притом том, любезный фелон, вас ведь фелоном зовут, кажется». То ли улыбнулся, то ли хищно оскалился принц. «Фелоном родители нарекли». Согласился глава, но сделал это как-то нерешительно, будто и сам теперь сомневался в собственном имени – и пригладил в стопорщенные усы внушительной пятернёй. «Такой ручищей подковы гнуть можно, да не одну, а штук пять разом». «Ну вот и славно!» — авторитетно кивнул Астураэль, одобряя выбор родителей. «Ну так вот, любезный Фелон, войны, к твоему сведению, начинались и из-за меньшего, а тут принцессу похитили, а она, между прочим, давно просватана». «Рады за неё!» жизнерадостно сообщил кто-то из столпившихся за спиной. «Девка замуж выйдет, на свадьбе погуляйте или с приданным расставаться не спешите». Дело вовсе не в приданном, а в том, что жених сильно расстроится, когда узнает, что его суженое исчезло с кем-то из безымянного города, и как вы думаете, он поступит? Огорошил принц окружающих каверзным вопросом. Народ придвинулся ближе, в нетерпении узнать, как же именно у эльфийских женихов принято поступать в таких случаях. У людей не всегда просто такие узлы распутывались, а у эльфов все еще сложнее. Жених у отца-невесты поинтересуется, сила ли увели принцессу, или же она сама пошла. И правитель клана Вечного Рассвета точно не пожелает ссориться с соседями, с которыми сговаривался еще столетия назад породниться через брак детей, а значит, скажет, что насильно увели, да еще и войска предложит объединить, чтобы уж точно проучить похитителей. Так что вполне возможно, однажды вы обнаружите на собственном пороге две армии вместо одной. С видом пророка, получившего озарение прямиком от высших сил, заявил Астураэль, чем окончательно деморализовал селян. «И что же делать?» – потрясенно моргнул Феллон. «Да по темечку топориком тюк и под горой прикопать!» – жизнерадостно порекомендовал кто-то за нашими спинами. «На всякий случай я встала ближе к тигру. Эльфы ощутимо напряглись». Линк, как бы невзначай, положил руку на рукоять меча. — Я тебя сам сейчас этим топориком, да по месту, на котором сидишь, стукну, чтобы впредь неповадно было вперед старших в разговор лезть! — громогласно сообщил Фелан. И вроде бы не кричал, а все услышали. — А ты, эльф, говори, раз уж начал! — глава обратил взор кари-глаз на Астураэля. «Все просто. Пропустите нас к городу. Мы попробуем разыскать принцессу и вернуть ее домой раньше, чем ее высокородный жених узнает о ее исчезновении». Фелан крепко задумался, взъерошил темную массу нечесанных волос пятерней, погладил усы, почесал небритый подбородок. «Ладно», — кивнул, — «пустим. Только на одну ночь переночевать». А с рассветом лучше вам уйти самим, чтобы провожать не пришлось. Мы согласились. Такие провожатые нам были без надобности. Неизвестно, куда они нас заведут, а нам принцессу найти надо.